Глава 5 Еле слышно пшикнула воздухом шлюзовая дверь и в лабораторию со всем почтением припроводили небольшого роста и кукольной внешности девчонку лет пятнадцати Постоянно интересуясь ее самочувствием, удобно ли она легла и не давят ли ей ремни. Ну и дальше во время процедур отвлекали разговорами, выслушивая все ее пожелания, чем она недовольна и чем довольна. Обращались с ней как с величайшим сокровищем, аккуратно, предупредительно и, можно сказать, нежно, а все из-за того, что она два дара пробудила по их заявке, и второй, после того, как ее постоянно начали хвалить и всячески угождать. Очень ей это дело нравилось. А малейший намек, что при неудаче она всего этого лишится, в такой ужас ее тогда привел, что на удивление всех вторая ими запланированная способность у нее и пробудилась. Вот и носились с ней теперь. как-никак зримый положительный результат их деятельности, плохо только что единственный. Стоявший за стеклом профессор тоже благожелательно ей улыбнулся, стоило пигалиться на него посмотреть, в то время как лаборанты помогали ей спуститься со специально для нее изготовленного ложа, лабораторным столом его точно не назовешь, после чего принялись одевать ее. Но как только номер девятнадцатый повели на выход, улыбка у профессора померкла, сменилась на презрительную гримасу. Впрочем, и она быстро исчезла. Даже тени той эмоции, что на миг проступила на его лице, не осталось. Только доброжелательная улыбка. Но стоило только девятнадцатый покинуть лабораторию, лицо профессора снова потеряло всякое выражение. как и голос, который не выражал никаких чувств, когда профессор обратился к подошедшему знахарю. Что скажешь? Дар закрепился окончательно, и он, на удивление, полностью соответствует тому, что мы от нее требовали. И если девочка и третий выдаст по заявке, то можно будет сказать, что к ней мы ключик подобрали. К единственной из десяти. Не спешил радоваться профессор. «Это не успех, это простая удача». но почему? Номер четырнадцатый тоже можно сюда приплюсовать?» «Дар он заявленный пробудил, разве что у нас промашка с мотивацией вышла». Кривовато усмехнулся знахарь, намекая на отрезанные у того яйца. Психологи не учли, что он домового и так люто ненавидит, а после этого вообще зациклился на нем, в том числе и своим даром. «На ком зациклился?» – удивился профессор. «На пятнадцатом!» – «четырнадцатый его постоянно на фане называет. Вот охрана промеж себя пятнадцатого домовым и прозвала. От них и ко мне это его прозвище прицепилось». «Понятно», — хмыкнул профессор, — «с его хамелеоном ему подходит. Какие у него результаты?» Неделю профессора не было, и хоть обо всем случившемся за время его отсутствия ему уже доложили, но вот со знахарем он еще не разговаривал. Снова промашка. Вместо прививаемой неуязвимости у него скорость прорезалась. не ускорение приличное В районе 120 километров в час. Идар еще в стадии развития, так что пока неизвестно, до каких пределов он научится ускоряться. Понятно. В этот раз задумчиво протянул профессор. Может его на что-другое нацелить, раз с неуязвимостью у него не получается? Вопросительно посмотрел знак Профессор всерьез задумался над этим предложением, но все же отрицательно мотнул головой. «Нет, не будем менять планов. Пусть его пока охрана погоняет, жути на него еще больше нагонят, а потом...» «Потом к охотникам его отправим. Они на днях приедут. Вот пусть он в их развлечениях и поучаствует. Там ему создадут экстремальные условия». Если его охрана не смогла пронять, то охотники точно справятся. Если выживет, то проникнется, и, будем надеяться, нужную нам способность пробудит. Знахарь только кивнул согласно. Хочет профессор рисковать таким ценным подопытным, на которого столько белого жемчуга потрачено, его дело. Это сам знахарь поначалу в шоке был. все же белые жемчуг, в таких количествах слов нет. Знахарь даже попытался разузнать, откуда у него жемчуга столько, что они его, можно сказать, на ветер выбрасывают. Профессор вроде и удовлетворил его любопытство, сославшись на специально созданные группы охотников на скреберов, которые вот уже не один десяток лет чаще с успехом возвращаются, чем погибают. Но явно всего не рассказал, хоть и наличие у них таких групп – это тоже было интересно. Не знал знахарь, что по краю прошел. Профессор после того их разговора всерьез задумался оставлять знахаря в живых или в расход его пустить. Но приносимая польза перевесила, и профессор пока решил не торопиться с кардинальными решениями. Вот если ценный специалист продолжит проявлять любопытство в делах его не касающихся, тогда... Все дело в том, что добыча белого жемчуга была одним из самых охраняемых секретов. Конкретнее, появление скребера у них буквально под боком. Обычно на восточном краю улья они практически не встречались. Но вот ведь повезло обнаружить аномальный мешок в черноте. Куда такое ощущение, эти твари размножаться приходили? Аномалия того кластера проявлялась в том, что вроде и не чернота его составляла, но вот продвинутая электроника там сразу же горела, и люди не очень хорошо себя чувствовали, да и сверхспособности как-то криво применялись. Но вот скребером оказалось там как медом намазано, Раза в год в обязательном порядке туда тварь заявлялась. Однако бывали случаи, что и по несколько раз за год, да не по одной, а две-три особи встречались. Потому и оборзели его предшественники. жемчуга настолько много накопилось, что они его в продажу запустили. «Есть еще одно дело», – прервал мысли профессор знахарь «Мне в срочном порядке нужно по кластерам прогуляться, внешних признаков еще нет, но самочувствие скоро ухудшаться начнет, трясучка на подходе». На удивление знакаря профессор не стал препятствовать, а только спросил, «Сколько тебе на прогуляться времени нужно?» «Месяц было бы в самый раз, потом снова можно продолжительное время работать, не отвлекаясь». но в этом случае придется чуть сдвинуть очередной этап эксперимента». Это предложение, даже не дослушав, профессор сразу отверг. «Нет, сдвигать ничего не будем. Вернешься – выполнишь свою часть работы. На начальном этапе мы и сами разберемся». И позже, давая согласие на то, чтобы его за территорию базы вывезли, только и спросил напоследок, нужно ли ему сопровождение, от которого знахарь отказался и потом долго стоял в одиночестве, до конца не веря, что его мало того, что отпустили, так еще и одного оставили, будучи уверенными, что он вернется. Белая жемчужина по окончании работы – хорошая мотивация для возвращения знахаря, Так что никуда он не денется, уверили профессора-психологи. Вернется за этой платой обязательно, да и сама работа, дающая столь много знаний по интересующей его теме, привлекает. Но чтобы полностью отдаваться этой работе, ему нужно определить степень своей свободы, о которой он постоянно думает. Когда же он убедится, что его свободе ничего не угрожает? результаты его деятельности существенно возрастут. Так что да, профессор был уверен, что к нему вернулся. Тем более знахарь еще не был в курсе, что стап, откуда его изъяли, сожрали твари. Их орда сейчас резвилась по левой бережью большой реки. Когда же знахарь об этом узнает, ему в любом случае придется новое место жительства подыскивать. так почему бы и не задержаться у них, где безопасно, есть интересная работа и достойная оплата труда? На выход, мяса Твою же мать, взвыл я мысленно, а по телу непроизвольно пробежала дрожь. Раз команда прозвучала именно так, значит, снова на охоту повезут. Вот только охотиться будут на меня, так как мясом меня называют только тогда, когда охотники на двуногую дичь приезжают. У меня же нога только отросла, еще слушается плохо, а они снова. Но как я не стенал мысленно, а все же медленно поднявшись, поплелся к выходу. Что-что отчетно -что, и быстро выполнять команды, эти молотильщики меня выдрессировали. и разрядами ошейника, и простыми звездюлинами, которые сейчас совсем были нежелательны, так как побегать сегодня мне предстояло немало, а нога и так, как колода деревянная. Нога. Я до сих пор в шоке, но эти все из себя такие нехорошие люди изобрели лекарства, способное конечности и вообще любые органы отращивать. «Если бы это лекарство не испытывали на мне, то я, наверное, был бы безумно рад, что медицина достигла таких высот. А так, на первой с моим участием охоте мне руку практически отстрелили, в локоть попали, и я уже было подумал, что все, инвалид. А нет, через десять дней уже все конечности в целости были». и меня сразу же снова на охоту отправили, где такие же бронированные, как наши охранники-охотники, на этот раз мне ногу отстрелили, превратив ее в кусок кровоточащего мяса. Им, походу, убивать меня запретили. Вот они по конечностям и полят что несколько успокаивает. Но как же это больно! Кто бы знал! «Мордой в стену уперся и замер!» – прозвучала команда, как только мы в лифт вошли. В душе ворохнулось бешенство, но внешне этого не показал. Сдерживать себя я тоже научился. Так что послушно уперся лбом в стену, всем своим видом изображая, что смирился со своей судьбой, и даже намека на недовольство не промелькнуло на моем лице. Хоть это, скорее всего, никого не обманывало. И есть тут, сука, экстрасенс хиров который руками вокруг тела помашет и все твое состояние лучше любых приборов определит. Наши отношения с охранниками окончательно испортились после моей последней выходки, когда я попытался, разоружил одного из них, ошейник снять. Хотя до этого я и не знал, что у нас были отношения хорошие, зато теперь узнал, после того события мне только дышать без команды можно в их присутствии. За любое другое сделанное без приказа движения или неподобающую, по их мнению, мимику на лице следует наказание. Открылись широкие ворота, далее последовала погрузка в вертолет. На удивление, более долгие чем обычно полёты. Всё началось с того дня, как я Котыча приласкал. Это, наверное, и сорвало с него последние тормоза. Раз он меня находить, как бы хорошо я не прятался, начал, найдёт и сразу в награду мою тушку получает. С каким удовольствием он меня избивал. Лицо чуть не светилось от счастья, и сдачи не дать, бронетуши тут же умешивались с ног сбивали. Не знаю, какого эффекта наши похитители рассчитывали добиться всеми этими действиями, но явно не того, что в итоге получилось. Если Котыч научился меня находить, то в противовес ему я... Раньше я до конца не верил во все эти сверхспособности. Даже свою повышенную регенерацию списывал на наркоту. Но уже никаких сомнений не осталось. Тут действительно фабрика по производству суперов. Индиго, мать их! Все как в фильме «Уникальные люди будущего». Только там не показывали, откуда эти уникальные вылупились. На такой фабрике и вылупились. В фильме, если не ошибаюсь, они чувствовали опасность, с животными разговаривали, читали мысли и еще что-то там. В жизни же фабричный супер-коттедж приобрел способность ищейки, а я... Как же мне обидно было, когда вечером, лежа в постели, я переваривал все случившееся. Я научился прятаться. Я, мать его, трус. над которым издеваются, которого поливают словесными помоями и избивают разные чмыри И все, на что меня хватило, это научиться прятаться. Сразу, как только эта способность прорезалась, меня в лабораторию оттащили, где снова сначала через приборы пропустили, Потом прилично так крови откачали, а в конце знахарь за меня принялся и довольно долго над моей тушкой руками водил. Он и просветил подошедшего с той стороны окна профессора, что я обрел способность мимикрировать под окружающую среду. Но главное, что прозвучало, я не только визуальную, но и энергетическую незаметность перед сенсорами заимел. Вот после этого обследования я и лежал на кровати, переосмысливая все, что раньше слышал и до чего до этого дня додумался. Заодно и костерил себя всякими услышанными от Котыча словами. «Это же надо быть таким тупым, чтобы додуматься верить на слово знахарю с профессором, так как им, видите ли, тупо незачем меня обманывать». Зато воспринимать в штыки все то, что броненосцы говорят. Теперь я мало того, что поверил в то, что они тогда говорили. Я действительно мог, и если бы проникся теми словами, обрести неуязвимость. Но вместо этого, как последний трус научился прятаться, а еще так желал до них добраться... Стоп! «Желал до них добраться! Желал добраться!» «Я стал хамелеоном, чтоб суметь до них добраться! Не мечтал о какой-то конкретной способности типа сверхсилы или той же неуязимости, как они меня настраивали, а тупо мечтал до них добраться! И это сработало!» Я получил способность сливаться с местностью, а заодно и от сенсорной способности Котыча прятаться, чтоб суметь до них добраться. Меня чуть на ха-ха не пробрало от облегчения. всё встало на свои места. Я, мать его, фабричный супер-индиго. Я целитель и я человек-хамелеон. хмыкнул я своим мыслям заодно окончательно успокаиваясь вспомнилось как котыч в очередной раз меня играючи нашел и когда я это осознал а тот и не скрывал что меня обнаружил как на меня накатило на миг я поддался слабости и позволил чувству безысходности и жалости к себе такому бедному несчастному захлестнуть сознание и Я не сразу заметил, что Котыч замер недоуменно и на вопросы броненосцев как-то неуверенно отвечает, тыча пальцем в разные стороны. В себя меня привело чувство неправильности, а точнее то, что меня еще не били. Я недоуменно огляделся и замер в ступоре, ну и если уж быть честным с самим собой, то довольно сильно испугался. Все дело в том, что я стал сливаться с обстановкой в комнате, в которой прятался. Думал, глюки ловлю, совсем головой тронулся, или что наркота особенно забористая сегодня была. Я выглянул в окно, собираясь броненосцев окликнуть. Тогда и увидел, как Кутич плечами пожимает и непонятно, куда пальцем указывает, но точно не на меня. Это тоже меня удивило, хоть казалось, что дальше некуда. Только что он уверенно вел их по улице, указывая на трехэтажный дом, в котором я тогда схоронился, а сейчас топчется на месте и недоуменно пожимает плечами. Ну а дальше броненосцы, видимо, поняли, что не просто так он меня потерял, и, как я и думал раньше, играючи меня нашли. Не помогла такая крутая, как я чуть позже узнал маскировка. Схватили меня и потащили сначала в вертолет, а потом и в лабораторию. Вот с этого дня события действительно понеслись. и Я хоть ненавидеть меньше их всех не стал, но несколько примирился со своим положением. И уж точно теперь я прислушивался к каждому их слову, И старался настроиться, поверить и вожелать. Не неуязвимости, о которой они продолжали говорить. Если честно, то я так до конца и не смог определиться, какую именно способность хочу заиметь. В голове такая каша на этот счет была. Сразу все просмотренные мной фильмы и мультфильмы вспомнились. И тут не Индиго, а больше люди Икс с Суперменом подходили. Во всяком случае, регенерация оказалась как у того же Марвеловского Росомахи. Пусть она не такая продвинутая, как у него, но не сильно и отставала. Или моя маскировка. Я просто не представляю, какие нужно иметь технологии, чтобы подобного добиться. Ведь не только тело, но и одежда на мне с окружающей средой сливались. И ведь это еще не все. Когда окончательно выяснилось, что Куточ теперь может только приблизительно определять мое местоположение, его сменила собака, и эта шалка мелкая послед так, куда то моему бывшему другу до нее... Но моя способность к мимикрии стремительно развивалась, так что и на собаку нашлась управа. Как спустя некоторое время сказал знахарь, на вынюхивание дар ответил полным хамелеоном, не только энергетически и визуально, но и запах начал сливаться с местностью. Короче, во всех диапазонах я прятаться научился. Правда, сил на это много тратилось. И я пока не мог долго в таком состоянии находиться. Но и этого хватило, чтоб мне запретили хамелеон использовать. Я так понял, что они боятся, как бы я и маяк в ошейнике не научился маскировать. Вот и последовал запрет. А чтобы я не расслаблялся, меня начали усиленно гонять и снова на мозги капать по поводу неуязвимости. Вот так. Пока я гадал и постоянно желал то одну способность, то другую, тело в итоге само определилось. И в один не совсем прекрасный день я, помимо того, что уже довольно уверенно умел прятаться, научился еще и убегать. Так что теперь я был не только хамелеон, но еще и спринтер. В первый раз я ускорился так, что от неожиданности в стену дома врезался и прилично поломался. Пока валялся зафиксированный, опять мелькнула мысль о том, что я трус. Надо же суперспособности. Не спрятался, так убежал. Супертрус, блин. Зажило на мне все, как нам Не знаю, у кого еще так быстро заживает все. Но главное, когда снова на прогулку вывели, мозги у меня в другую сторону заработали. Мало того, что они научились за скоростью успевать, и таких глупых столкновений уже не было, и это при том, что скорость еще больше увеличилась. Но тут мои мысли свернулись с темы трусости в противоположную сторону. Именно тогда-то мне и пришла в голову идея». пора увидел я выходящую из за угла сладкую бронепарочку ну что ж трус я или я резко вошел в максимально доступное на тот момент ускорение, и практически сразу же один из броненосцев с ног слетел грохнувшись на спину а у меня плечо занемело от столкновения с ним но это неважно левое это занемело а вправй Довольная улыбка расползлась по моему лицу. В правой я держал автомат, который, не выходя из ускорения после тарана, успел у своей жертвы выхватить. Я отскочил назад и, нацелив ствол на броненосцев, переводя его с лежачего настоящего и обратно, чуть не подвывая от радости, рявкнул. «Только рыпнетесь, мрази, сразу положу!» Они и не рыпались. Такое ощущение возникло, что оба с интересом за мной наблюдали. Но я не обратил на это внимания и постарался успокоиться, хотя в душе все пело от радости. «Как же! Все почти получилось, и вот-вот!» Сделав пару глубоких выдоков-выдохов и перестав дергаться, я взял на прицел стоявшего броненосца, ему же искомандовал «Отключай ошейник, чтобы он снялся с меня, но ну, смотри, если почувствуешь, что что-то не то делаешь или шокер включишь, сразу стреляю, и я успею нажать на курок». И в этом я был уверен на сто процентов. так как сознание все так же пребывало в разогнанном состоянии, и если меня шокером надумают долбануть, то вполне успею выстрелить, прежде чем меня скрутит. «Стреляй!» – ответил мне сбитый, начиная подниматься. «Стреляй!» – повторил он, встав на ноги и уверенно двинулся в мою сторону. «Если б раньше мне довелось направить на кого-нибудь оружие, да еще и выстрелить в человека, не знаю, как бы это у меня получилось. А в тот момент даже тени сомнения не промелькнуло, и я направил ствол на его бывшего хозяина и сразу же нажал на курок. И еще раз, и еще, и еще несколько раз. Но автомат падла и не думал стрелять». Бестолку нажимал я на продолговатую кнопку. Несмотря на надвигающуюся бронетушу, я опустил глаза на этого предателя и попытался найти предохранитель, иначе почему он не стреляет. Разобраться не успел, с ног сбил короткий, но сильный разряд шокера. Пока я на одного пялился, второй активировал ошейник. «Это оружие не для дикарей», – подошел и подобрал выпавший у меня из рук автомат броненосец. «Оно работает только в наших руках». И тут же подтвердил сказанное. У меня как раз в глазах прояснилось, и я прекрасно видел, что он ничего лишнего не делал. Поднял оружие с земли, направил его на меня и сделал то же, что и я, нажав на... «При стрельбе, придурок, нажимают не на курок, а на спуск!» Вот на спуск-то он и нажал. И дальше я уже не слышал, что он там говорил. Тупой удар в живот, потом еще один. И тут же как будто раскаленную кочергу внутрь сунули. Простреленные потроха полыхнули огнем. Осознание затопило просто невероятной болью. Скрутившись в позу эмбриона, я отключился от внешнего мира и уже не чувствовал, как меня подняли на руки и понесли к вертолету, где без особых церемоний закинули внутрь. «Не сдохнет!» Слух ко мне вернулся, когда мы уже летели. «Увидим, что отходит в Колемспек». Прозвучал в ответ равнодушный голос, сбитого мной с ног броненосца. «До больнички в любом случае довезем. А пока пусть прочувствует, какую громадную ошибку он совершил, напал на нас. и Если еще раз мысль такая появится в его тупой башке, пусть вспомнит этот момент». Пока они надо мной разговаривали, я офигевал уже не от боли, она прошла. А оттого, что я целительский свой дар наконец почувствовал и даже, кажется, понял, как с ним работать. Через прижатые руки я чувствовал, нет, не так, не чувствовал, знал, что неправильно у меня внутри в данный момент. Поначалу я захотел, чтобы не было так больно, и у меня получилось. Тогда и мозги заработали. Я быстро разобрался, что такое ощущаю, вот и захотел исправить это неправильное. Видимо, организм сам знал, как оно должно быть, а я ему только помогал своим желаниям. Понятно, по прилёте знахарь осмотрел меня сразу на полу вертолёта. В камеру его вынес он вердикт. Сука, мог бы и в больницу отправить, подлечить. Оно вроде и не болело давно уже, и кровь перестала течь, но все же в двух местах пуза у меня было продырявлено, как и спина. Пули насквозь прошили тело. «Нет, лечить, оказывается, меня не надо». На каталку положили и в камеру отвезли, где без церемоний сбросили на кровать. Знахарь все же через час пришел, принялся надо мной махать руками и ничего не объяснял при этом, хоть я и попытался его разговаривать, так как мне ощутимо полегчало от его непонятных действий. Но разговаривать со мной никто не собирался. Закончив меня латать, знахарь молча развернулся и ушел. Пришел он и на следующий день сразу после завтрака. В этой роли, правда, только наркота была, а другой пище я даже думать не мог, сразу тошнота к горлу подступала. А вот наркоту, несмотря на ранение в живот, я пил пусть понемногу, но часто, так как сушило меня практически постоянно. В этот раз рукомахательством знахарь недолго занимался, видимо, только удостоверился, что заживление нормально идёт». зато соизволил заговорить, мать его. Взял у стоявшего у него за спиной броненосца две фляги. Одну, что с наркотой на пол возле кровати уронил, другую же мне протянул и велел, чтобы я так, как вчера в пузо, свою силу направлял. Сейчас направил ее во флягу с водой, мысленно желая сделать ее целебной. «Все, конечно, хорошо», Но только это вчера я думал, что понял, как со своей цвительской способностью работать, а сегодня ничего у меня не получалось, несмотря на многочисленные попытки. Вот и воду зарядить не вышло. Попросил его научить. Он тварь такая взял и научил. Подозвал охранника и велел мне в живот выстрелить. Еще пять раз мне пузы дырявили, приговаривая, что хотел бы, давно бы научился как лечиться, так и чтобы оружие мне проблем не доставляло. Но я, мол, ленивый, всякой херней обзавожусь вместо нужного. После пятого раза получилось зарядить воду во фляге так, как того от меня и требовалось. Во всяком случае, я так думаю, так как после очередной попытки знахарь забрал флягу, поводил вокруг нее руками и молча ушел. Больше он не возвращался. А я в тишине и спокойствии принялся сам себя латать. Все же научил меня знахарь эту мою способность, ранее никак не дававшуюся по желанию запускать. Хамелеонам отчаяние помогло научиться пользоваться. Ускорению научился при помощи страха, когда броненосцы, обнаружив меня в очередный раз, стрелять начинали, да еще и очень близко к телу. Вот я и ускорился от страха, когда думал, что очередная пуля в меня попадет. Ну, а с целительством боль, какой ранее не ощущал никогда, хорошим учителем выступила. И хоть целительство была первая моя приобретенная способность, научился ее пользоваться я в последнюю очередь. На следующий день, когда я понял, что не зря знахарь больше не приходит, с трудом доковылял до душа, набрал стакан воды и проделал с ним то же самое и с тем же желанием, что и с флягой, и даже визуально видно было, что все у меня получилось. Может и глюки, но мне казалось, что вода в стакане приобрела лёгкий золотистый оттенок. Я сделал маленький глоток, и ничего не произошло, разве что жажда отступила. Глотнул ещё уже побольше и почти сразу же почувствовал, как боли в животе отступает Руку я приложил к пузу и уже привычно целителя раскочегарил Вот так, попивая заряженную воду и помогая своим желаниям организму лечиться, я через пару часов уже почти здоров был. Темпы исцеления невероятно впечатлили. Знакарь, хоть и тварь невероятная, но все же реально помог мне. Это теперь я ясно понимаю. Ведь когда он пузо мне дырявил, а потом, видя, что я загибаюсь, лечил, то все не так быстро проходило, как с водичкой этой живой, которую я решил эликсиром жизни назвать. С ним регенерация просто на невероятный уровень выходит и сил почти не тратится. Вот только есть очень хочется. Вода пусть и целебная, но топливо для организма в виде еды тоже требуется». хотел я еще себе такого эликсира забацать чтобы голодо пануть уже даже к душу направился но дверь лязгнув открылась завтрак принесли готовься сейчас прыгать будешь произнес подошедший ко мне броненосец освобождая от рамного фиксатора и закрепляя его под потолком что то странное происходит Мало того, что летели дольше обычного, так еще и мясом не обозвали. Вместо этого из вертолета с высоты выбросить готовятся, о чем и предупредили заранее. Нет, я понимаю, что охрана до сих пор злится на меня и отношения у нас совсем не фонтан. Но вот так не посадил вертолет на выход, это что-то новенькое. В первый раз меня с высоты выбрасывать собираются. С моей-то ногой. Или они это специально, чтоб я не такой шустрый был, или... Или это очередной этап, чтоб я в себе неуязвимость пробудил. Раз побои не помогли, стреляя в меня нужного результата они не добились, теперь еще и из вертолета ради этого выбрасывать будут. Настроиться особо много времени мне не дали. мы уже прилетели и начали снижаться. Так что, как только открылся боковой люк, меня сразу же сдёрнули с сиденья и пинком под зад выпихнули навстречу ворвавшемуся внутрь пылевому потоку воздуха. Прежде чем глаза запорошило пылью, я успел увидеть, что прилетели мы не в привычный и уже хорошо изученный посёлок, а в какой-то город – Впереди возвышались пятиэтажные дома, а меня на свободный от машин асфальтированный участок дороги выталкивали. Черт! Как ни группировался, а прыжок с четырех метров безболезненно не прошел. Как я и боялся, нога колода подвела, подвернул ее. Завалившись на бок и не обращая внимания на боль в ноге, будет время, подлечу. Я поспешил протереть глаза и осмотреться, готовый в любой момент сорваться в ускорение. Приучили охотники. Если замер на месте у них в прицеле, то все. Конечности после попадания пули даже «до свидания» не успевали мне сказать. «Разлетались мы с ними в разные стороны». Хорошо вертолёт долго над головой висеть и пыль гонять не стал, так что я шустро протёр слезящиеся глаза и, не уставая, осмотрелся. Действительно город. Выбросили меня на Т-образном перекрёстке напротив аллеи, по бокам которой находились дороги с односторонним движением, а за ними уже пятиэтажные дома. Я обернулся назад. За спиной площадь, по бокам на ней стоянки для машин, а за площадью — ледовый дворец спорта «Кристалл». И самое главное, машин много, движения ноль, трупов полно. Но это уже давно для меня шоком не являлось. Насмотрелся я на них на разных, и на только убитых, и на хорошо уже на солнце полежавших. Когда на хвосте охотники висят, то быстро привыкаешь к такому вот окружающему виду. Но тут, похоже, охотников еще не было. Присмотрелся я к одному телу к другому. К третьему присматриваться не стал. Оно совсем на части разобранное оказалось. Остальных точно не оружием убили. Так что не охотники тут порезвились. В этот момент краем глаза я заметил какое-то шевеление сбоку от кристалла, повернул в ту сторону голову и... «Твою же мать!» Тело сковало холодом, а волосы на голове от ужаса зашевелились.